О том, что произошло ночью, мне на утро рассказали стрельцы. Честное слово, дикий поросячий виск второго пойманного беса поднял на ноги всех соседей. Я же мирно спал сном праведника, то есть вообще без снов. Проснулся утром рано, часа в четыре. Если кто еще не догадался, меня разбудил петух. Он так яростно, жалобно и горько голосил, что когда я подошел с тапкой к окну, то сам чуть не прослезился от сострадания. Представьте себе картину маслом. Этот пернатый гамлет с гребешком на бикринь медленно вышагивает туда-сюда по двору с таким печальным видом, что куда там самому шмулинсону. Абрам Моисеевич, конечно, периодически напускал на себя облачко вселенской скорби по судьбе всего еврейского народа. Но наш русский петух на этот раз его переплюнул. Гребешок висит, глаза мутные, походка спотыкающейся, крылья вниз, хвост повисок, из горла невнятный клекот, плохо сдерживаемых рыданий по поводу утерянных любовниц. «Извини, моя вина. Тихо, чтобы он не услышал, пробормотал я. Разберемся с этим делом, и я обещаю купить тебе пять, нет десять самых толстых и красивых голландских кур. Надеюсь, это хоть как-то заменит усопших». Быстро одевшись и умывшись, я бегом спустился вниз, едва не сбив на лестнице поднимающуюся меня будить бабку. «Ты что ж так рано вскочил, сокол ясный? я старая думаю, пойду гляну, хорошо ли спит, Никитушка, да одеяльце подоткну, а ты вон, уже на ногах!» Службы не ждет», — лаконично ответил я, потирая руки. «Сейчас быстренько завтракаем, запрягаем кобылу в телегу, и я к царю, пора воскресать!» «Ты б не спешил, милок, а?» Осторожно попридержала меня за шиворот яга. Нельзя те влють сегодня. Это почему еще? Да потому что охотный тебя враг тайный не прекратил, Похудова. Ночью стрельцы еще одного беса взяли. Ух ты, вот это новость! А что меня не разбудили? И где он? Живым взяли, без пальбы членов вредительства? Насчет последнего уж будь уверен. По девичи покраснела моя домохозяйка. Пятачок ему защемил, а не то, о чем ты подумал. Теперь уже покраснел я, а баба продолжала. Я по ночи у крылечка корыц ботвиньи поставила. Ее дюжа, как свиньи, любит. Ну и порошку кое-какого травного добавила, чтоб и бес мим не прошел. А на донышке капкан стальной лиси развела. Стрельцы говорят, в хмарь предрассветную как раз и схлопнула. Визгу было, и уж ты не слышал. Я отрицательно покачал головой, хотя обычно у меня очень чуткий сон. А вот наша скромная бабуленька, получается, за это время целого бес поймала. В его стрельцей сунули к товарищу. А вот это зря, автоматически отметил я. Лучше бы отдельно, теперь они могут договориться об одних показаниях. Ну, ты уж простись, мой воевод, не додумались сразу. Ничего, ничего, это я так, без обид и упреков, опомнился я. Вы сделали большое дело, второй бес наверняка шел сюда с преступными намерениями. «Рубанок при нем был и отвес строительный», – подумав, сообщил Яга. «Предметы для ночного визита в милицию куда как подозрительные. Настругал бы еще что без разрешения, аль кому отвесил». С этим я спорить не стал. В принципе, что сделано, то сделано. Раз уж второй без в порубе, то, пожалуй, нет смысла спешить с допросом. Давайте-ка сначала завтрак, чай, а потом уже будем коллегиально решать, куда и как двигаться». Поставив передо мной горку горячих блинов со сметаной и черничным вареньем, бабка традиционно присела напротив и, заботливо глядя на меня, начала выстраивать свою следственную линию. Все об одном и том же. — Ты ешь, ешь, Никитушка, не отвечай, только в полух слушай. Уж я от пади плохого не присоветую, всякого навидалось. И хоть велик у нас маловато, а это злодейская, все одно к старому клубочку тянется. Кому твоя смерть выгодна? Кащишки. Кому под силу аж трех бесов нанять? Ему же. Кто все Лукошкина под свою руку пообмять пытается. Да разные козни для этого строит. Он же и есть. В дверь деликатно постучал Митя. Вошел и встал на пороге, держа в руках пустую миску на манер Нельсона Манделы. Лично мне стало стыдно. Те чего?» — Ворчливо обернулась Ига. Наш младший сотрудник гордо молчал, сглатывая слюну, и стараясь не смотреть на накрытый стол. «Мить, садись», — нервно попросил я. «Садись, ешь, не надо ничего объяснять, я сам был студентом и все понимаю». «Ты, Никитушка, не что решил, что я нашего младшего сотрудника голодом марю, Сдвинув брови, фыркнула бабка. «Энтон уж две миски каши умял и за третий заявился». «Никак нет», — соизволил ответить Митька. А только очень бы хотелось выходной на сегодня выпросить. К маменьке на деревню съездить бы. Крышу ей подправить. Течет ведь, поди. Мягко говоря, не вовремя. Да из чего бы. У нас у самих дел выше крыши. Следствие буксует. Меч не найден. Царевна сбежала. Какой выходной? Что за детский сад? И впрямь. Чего тебя черти надирают? Удивилась моя домохозяйка. Привстала и засмотрелась в окно. Ради люди какие пришли. Глянь, Никитушка. Митя... обернулся я. «Уж извини, с выходным придется повременить. Выйди, посмотри, что там за шум у ворот». Сию минут, Никита Иванович!» мгновенно умелся Митька. «Не извольте беспокоиться, сей момент все выясню, да вам в лучшем виде я обскажу». Я прихлебнул еще пару глотков горячего чая, когда бабка вернулась от печки с большой тарелкой горячих плюшек. «И чего это у наших ворот народ лукошкинский бузатерит. Не как прямо перед отделением милиции драку учинить задумали хулиганы?» М, видимо, барзометр зашкаливает, хватая первую сдобную плюшку, подтвердил я. Ну так же видите, пошел, сейчас вернется, расскажет. Да откуль ему знать-то? искренне удивилась Ига. Он тьвона, на задний двор рванул, да через забор лыж вострит. Не понял. Байшка звесной воевал, да! В горницу заглянули двое встревоженных стрельцов. Там за воротами шибко народ бунтует. Говорит, дескать, не дадим зазря девок в поруб сажать. Хоть бы и рыжих. Опять не понял. Уже абсолютно беспомощно развел руками я, умоляюще, глядя на бабку. Да ген, сотрудник ваш младший вчерась кого-то просил девку рыжую поискать. Ну, на вроде как преступницу. Вот по уже и изловили добрые люди шестерых, и к нам в отделение приволокли. Наград требуют». а тут следом их родня понабежала. «Чья?» — окончательно запутался я, потому что мозг категорически отказывался признавать этот бред за реальность. «Потому что... Потому что... Потому что... Митька!» «Митеньку вечером расстреляем!» — поспешно успокоила меня домохозяйка, обеими руками выпихивая бородатых стрельцов в сени. «Пойду-ка с людьми побеседую, горячие головы успокою». «А ты не вылазь, соколик, не ровен час, испугается народ, ломанет толпой от ворот, еще потопчет кого!» решительно поправила платочек, а я осторожно распахнул форточку, прислушиваясь. «А вот я говорю, виновна!» Раз рыжая, значит, не зря за нее вознаграждение милицейское полагается. Стало быть, сладилась где? Может, конократство, а может, в картишке купцов обувало. Да мало ли, а?» «Аксти, сирот! Я и отроду от шесть лет! Не держите меня, люди! Я сейчас ент вознаграждение поперек хари небритой к пропишу! погроб жизни будет к жельским чайникам ходить, сам белые а голые. «Остынь, тётка, ни у одной тебя горе. Пропусти, ибо тоже вопрос имею. А вот ежели я сам, как отец, свою дочь в милицию привел, мне за то какая награда будет? Ну и чё, что она не рыжая? А может, она у меня крашеная? Может, она в душе рыжая? Может, мне на выпечку не хватает? Так или вознаграждение, только за рыжий цвет положено, как-то не по христиански будет, а, братцы?» «Ах, вот ты где, гад! Вот ты где, кровопийца, а, сушеный козел безрогий! Кто тебе позволил родную дочь в отделение волочь? А ты, Манька, че стоишь?» «А че?» «Давно б дала батьке по шеям, да домой отнесла дыл здоровая!» «А че, можно? Ну тогда и крестись, батя!» «Эй, милиция!» А вот ежели у меня соседи по улице все рыжие и не только девки, да еще и конопаты. Все, все-все, окромя деда. Нет, тот тоже рыжий был, земля ему пухом, но пал от садового инструменту. «Анька, марш домой». «Домой, тебе говорю». «Нет, тебе нельзя в отделении, еще только там ты стрельца в глазки не строила». «Дом скотин не на полы не ветены, деть по лавкам с муками скачет, а у нее шалости одни на голове. Короу, ты рыжий, семнадцатилетний я. Потом грозный рык Еремеева призывал всех к порядку, и народец примолк. Баба Яга, бегло оглядев всех подходящих по возрасту девушек, дала отбой. Как я понимаю, царевны Марьяны среди них не было. Да и кто поверил, что была? Уверен, шустрая сестричка нашего гороха еще вчера успешно сделала ноги из города и сейчас скрывается где-нибудь в тайном убежище. предположительно в том самом женском монастыре, о котором говорила бабка. Постепенно шум стих, люди, ворчая, переругиваясь, расходились по домам. Не выходной все-таки, у каждого свои дела, постоянная работа, весь день топтаться у ворот отделения мало кому время позволяет. И у меня, кстати, тоже серьезные планы на день. А вечером так вообще еще и показательный расстрел младшего сотрудника. Да-да, Ега -да, мне сама обещала, а она слово сдержит. Все, Никитушка, собирайся. В горницу заглянула раскрасневшаяся бабка. Пойдем с тобой в святой монастырь. А город на кого оставим? Да и ничего с твоим городом не случится. Отстояла же Лукошкина до тебя. Не бойся, сейчас под землю не провалится. А если что весомый, так Еремеев со стрельцами на посту. Хорошо, я готов. Только возьму планшетку и блокнот. Ты, милая, не спеши. Чуть осадила мое рвение наша эксперт-криминалистка. Поешь, телик под сеном. Митенька запрягает уже. Так он тут? Да куда же он денется?» Недобро усмехнулась глава экспертного отдела. «За все грехи отвечать надо. На сей раз он в конюшне отсиделся. Но теперь, как народ рассосался, спущайся отдел дел берется. Да и кому кобылой править? Не я ж старое за же возьмусь». Однако на деле Митя категорически отказался прямо сейчас ехать через весь город, нарываясь на разборки с горячими родственниками всех рыжух Лукошкина. Пришлось разрешить ему остаться на секретном задании, контролируя трех женихов беглой царевны. Ну, то есть позволил ему переодеться, изменить внешность и пройтись по кабакам, держа граждан Бильденбека, Сосо и фон Паулюса под тихим и негласным наблюдением. Причем денег на выпивку не дал, пусть это будет ему уроком. А из ворот отделения нас вывез Фома Еремеев. Стрелецкий сотник привычно завалил меня сеном, взялся за вожжи, причмокнул губами и рыжая кобыла тряска пошла вперед. Я даже думал, что успею с полчасика подремать. закрыл глаза, расслабился, но... — стрелец молодец! Разбивая мои мечты, задержала телегу бабка. — Чего это там такое громкое со стороны базарной площади доносится? — Да вроде как дьяк кричит, — спокойно пожал плечами Фома Еремеев. Но натянул поводья. Наша кобыла встала. Я осторожно разгреб сено, максимально напрягая слух. хотя в последнем нужды не было. Дребезжащий от нездорового энтузиазма голос гражданина Груздева, подобно церковному набату, разносился на целые кварталы. «Свершилось, православный я, грядет конец свету, а уже как бы не пригреб, настал апокалипсис и верный час, ибо мертвые из гробов стали!» Судя по тому, что ему никто не возражал, всем было жутко интересно. И не потому, что какой-то там мертвец где-то воскрес. У нас тут по всему городу недавно мертвые немцы друг за дружкой косяками воскресали. А просто потому, что знали, с чего бы ни начал свою дурную речь мстительный дьяк, закончит он по-любому смертным проклятием всей милиции. «Фома, будь другом, подвези поближе». Тихо попросил я. Мне же тоже любопытно. А любопытный ворварь на базаре, знаешь что, оторвали? Попыталась урезонить меня бабка, но я знал ответ и был непреклонен. Нос. А любопытному китайцу? Сотник Еремеев, вперед! Не ввязываясь в рифмованную дискуссию, приказал я. Фома дернул по воде, прищелкнув языком. Через пять минут слышимость заметно улучшилась. Несть был я в том отделении, прости его, Господи, за грехи смертные, ибо не его прощения ни на земле, ни на небеси. За зашей меня сирого заступника вашего перед царем-батюшкой, кой не ведает, какую змею к подколодную пригрел на грудях своих белых». Картинка, нарисовавшаяся у меня в голове, была слишком вульгарна, чтобы описать ее в деталях. Одного бородатого гороха в черном лифчике хватило, чтобы меж лопаток пробежали мурашки. Что с этими грудями делала змея, почему-то с Митькиным профилем и в моих погонах, даже предполагать не хочу. Самому страшно. Так я же с горя великого за русский народ радеючий по славе государства любимый страдающий крепстью духа исполнился, Господу Богу помолился, да и на кладбище побег, туда, где за оградою в земле неосвещенной душегуб Никитка участковый покоится. А чего ж ген-то я там вижу, а? а вот тут я понял, что, пожалуй, выслушал достаточно. Как здесь выражаются, пора и честь знать. В смысле сваливать отсюда по добру, по здорову, пока этот глашатый социальной справедливости нас не заметил и не сопоставил дважды два. Хотя, кстати, не факт, что дьяк у нас таблицу умножения знает, но обсчитывать при выдаче жалования умеет приотличнейше. А могил-то и на я и вскрыта, А в гробу егой нам никого и нету. Убег, убег, родименькой! Вот ведь просил же вбить ему колосиновый в сердце, Покуда его не зарыли, И всем же спокойнее будет. А теперь что? Теперь чабрелся с кной до лицо свое истинное, И по ночь станет бродить по улицам страшный упырь в милицейской форме. Да будь врать-то. Наконец, не выдержал кто-то из мужиков. «Я мру!» Голос Дьяка Груздева наполнился таким драматизмом, что куда там к обзону с песней про юный октябрь и важность первого шага. А вон гляньте на соседнюю улицу. Видите, как сама яга нога глава отдела богомерской экспертизы из Лукошкина в Испанию католическую эмигрирует. Чует, поди, что из-за ней старый упыль страшный придёт. Ещё ихнее отделение перекусает, а успокоится только, когда всех упырями наглыми сделает. Вот тогда уж и держись за шапки, добрый люд Лукошкинский! Увы, моя ошибка умная домохозяйка не придумала ничего мне, как свистнуть лошади. «Гони, сотник, если жизнь дорога!» Подпрыгивая вместе с телегой на ухабах, орала яга. «Да не твоя, не боись, а я к Фильки! У меня нынче нервы ненадежные, пришибу смах, клюкой, не помилую! Быстрой смерти не обещаю, но и в ранг мучеников спиногрызы этого кособородова вводить не хочу! Гони, гони давай!» «Держи, держи, ментов православные!» С тяжелым душевным надрывом неслось нам вслед, но рыжая кобыла мчалась, словно мифический пегас. И хоть за нами никто не гнался, из городских ворот Лукошкина мы вылетели так, будто нашу телегу взад пнули. Стражники у ворот даже не поняли, что мимо них так просвистело. Кобыла закусила у и хоть как-то притормозить ее сотник Еремеев смог только за поворотом в сторону речки Смородины в березовом перелеске. Мы все четверо отдышались, бабка поправила платочек, Фома вытащил из сена упавшую шапку и выплюнул попавшую в рот соломину. Кобыла нервно стряхнула пену судил и одарила нас самым мстительным взглядом. «Кто-нибудь мне может объяснить, с какого перепугу мы так резко тёрнули наутек? «Да як же, Никитушка!» «Гражданин Груздев, как всегда, трепался на публику, и ничего больше. Твёрдо присек я всяческие попытки, жалких оправданий не по существу. Вы могли просто при всех дать ему подзатыльник, он бы и заткнулся. А теперь, видя наше бегство, полгорода попрётся на кладбище проверять могилу участкового». «И угадайте, что они там найдут?» Баба -Яга коротко вздохнула, не поднимая на меня глаз. «Развороченную яму, пустой гроб и полное отсутствие тела! А вы мне еще и воскрешать запрещаете!» «Да я же ведь не ради своих капризов старушечек! Я же по нужде служебный, интересов следствия ради!» «Поехали, Фома!» Прекращая бессмысленный разговор о вечном, я махнул рукой. «Едем в монастырь, уточняем все вопросы относительно возможного пребывания у них царевны Марьяны, а потом домой, и к вечеру я объявляю о воскрешении участкового, все, протесты не принимаются». Бабка показала мне язык, думая, что я не вижу, но слово против не сказала. Еремеев скромно дождался, пока мы оба выпустим пар, и тихо тронул поводья. Меня вновь полу закидали сеном, и кобыла неспешной рысью повлекла служебную телегу нашей опергруппы вперед по неровной проселочной дороге. Я пригрелся, тоскливо размышляя о том, как давно не выбирался за город.